Самое жаркое место в Аду предназначено тем, кто в пору морального кризиса сохраняет нейтральность. Факты. Все произведения искусства и литературы, а также научные данные и исторические события, упоминаемые в этой книге, реальны. Консорциум. Частная организация с отделениями в семи странах. Ее название Изменено из соображений безопасности и конфиденциальности. Инферно. Преисподнее, изображенное в эпической поэме Данте Алигьери Божественная комедия. В виде сложно организованного подземного царства, населенного так называемыми тенями, то есть бестелесными душами, навеки застрявшими между жизнью и смертью. Пролог. Я тень. Я бегу по отверженному сиению. Я спасаюсь бегством сквозь вековечный стон. По берегам реки Арно я бегу, задыхаясь. Сворачиваю влево на улицу Костилане и устремляюсь на север в тени портиков Уффици. Но они по-прежнему за мной гонятся. Они идут по моему следу с неумолимой решимостью, и их шаги раздаются все громче. Вот уже который год длится это преследование. Их настойчивость заставила меня скрыться в подполье, жить в чистилище, прозябать под землей, словно хтоническое чудовище я тень. Здесь, на поверхности, я обращаю взгляд к северу, но не могу отыскать прямой путь к спасению. Ибо опенинские горы закрывают первый проблеск зари. Я миную дворец, его зубчатую башню и часы с одной стрелкой, проскальзываю среди ранних уличных торговцев на площади Сан-Ферренцо, с их грубыми голосами и дыханием, отдающим лампредетто и жареными оливками. Лампреддо традиционное флорентийское блюдо из говяжьего сычуга с овощами и специями. Пересекаю площадь Перед Борджелло сворачиваю западнее к шпилю Бади и смаху маху упираюсь в железную решётку основания лестницы. Здесь надо, чтобы душа была тверда. Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, цитаты из Божественной комедии Данте Алигьери даны в переводе Лозинского. Я отворяю решётку дверь и ступаю в узкий проход, зная, что возврата оттуда уже не будет. С трудом заставляю свои ноги будто налитые свинцом передвигаться по старым выщербленным мраморным ступеням по спирали ведущим к небу внизу слышится эхо голосов они взывают ко мне мои представители не отстают они уже совсем близко они не понимают что их ждет и что я для них сделал неблагодарная земля слова из сонета Микеланджело посвященного Данте я поднимаюсь И меня вновь обступают навязчивые видения тела сладострастников, корчащиеся под огненным ливнем, души чревоугодников, тонущие в нечистотах, мерзкие предатели, застывшие в ледяных тисках сатаны. Я преодолеваю последние ступени и еле живым выбираюсь наверх, во влажную утреннюю прохладу, кидаюсь к высокому в человеческий рост парапету и смотрю в щель между зубцами. Далеко внизу простёрт благословенный город, который служил мне убежищем от тех, кто меня изгнал. И голоса зовут, приближаясь: то, что ты сделал безумие, безумие порождает безумие. Ради любви к Господу, кричат они, скажи нам, где ты его спрятал? Именно ради любви к Господу я им и не скажу. И вот я стою, загнанный в угол, прижавшись спиной к холодному камню. Они смотрят в глубину моих ясных зеленых глаз, и их лица мрачнеют. Уговоры сменяются угрозами. Ты знаешь, что у нас есть способы. Мы вынудим тебя открыть, где оно. Как раз поэтому я сейчас здесь на полпути к небу. Без предупреждения я оборачиваюсь и вскидываю руки, хватаюсь за высокий край парапета. Подтягиваюсь и себезу туда встаю на колени потом на ноги балансируя над пропастью яви мне путь сквозь бездну мой вергилий они растерянно бросаются вперед, хотят схватить меня за ноги но боятся что я потеряю равновесие и упаду теперь они снова умоляют меня в тихом отчаянии но я уже отвернулся от них я знаю что я должен сделать Подо мной в головокружительной доли тянутся красные черепичные крыши. Они похожи на огненное море, освещающее эту чудесную страну, по которой некогда бродили гиганты Джотто, Донателло, Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли. Я подвигаюсь чуть ближе к краю. "Слезай", кричат они. Еще не поздно". Ах, вы упрямые невежды. Неужто вы не видите будущего? Неужто не понимаете, как прекрасно мое творение и как оно необходимо. Я с радостью принесу эту последнюю жертву, а заодно и уничтожу последнюю вашу надежду найти искомое. Вы ни за что не отыщите его вовремя. Мощёная булыжником площадь сотнях футов подо мной выглядит заманчивой, словно тихая гавань, если бы мне еще хоть капельку времени но время единственное чего не купить даже за все мои несметные богатства в эти последние секунды я озираю площадь внизу и вдруг ошеломленно замираю я вижу там твое лицо ты смотришь на меня из теней твой взгляд печален и все же в нем сквозит благоговение перед тем, чего я достиг. Ты понимаешь, что у меня нет выбора. Ради любви к человечеству я должен защитить свой шедевр. Даже сейчас он растет, выжидая, тихо побулькивая в кроваво-красных водах, куда не смотрится светило. И тогда я отрываю от тебя глаза и устремляю их к горизонту стоя высоко над этим измученным миром я возношу свою заключительную молитву господи пусть мир вспоминает меня не как чудовищного грешника а как достославного спасителя И ты знаешь что такова моя истинная роль прошу тебя пусть человечество поймет смысл дара который я ему оставляю Мой дар будущее, мой дар спасения, мой дар инферно. За семье шепчу. Аминь. И совершаю свой последний шаг в бездну.